Часть 18. При выходе из поликлиники Петеляна приобрела лекарство и выпила пару таблеток согласно инструкции. Ей не терпелось расспросить Варвару о грубых ссорах с врачом. Разговор ожидался непростым, и она решила начать с похвалы. Ты права, при посторонних оделя лучше не разговаривать. Холодов и так в курсе расследования. Много вопросов задаёт. Это ты верно подметила. подтвердила Елена, сев в машину. Посчитав, что одобрений достаточно, она мягко спросила. «Ты, кажется, с ним повздорила?» «Козел! Всучил просроченные лекарства!» процедила Варвара. «Мне он дал только рецепт. У тебя с ним что-то личное?» заподозрила Елена. «А мы уже подружки?» полыхнула глазами Варвара. «Можем встать, если будем общаться». Вместо ответа Тимофеева газанула. Сквозь шум двигателя Елена едва раз слышала бормотание. навязали на мою голову. Она ещё раз убедилась в колючем характере Варвары и оставшуюся часть пути предпочла ехать молча. Судебно-медицинское отделение располагалось в здании городского морга. Вход был общий, но Варвара здесь хорошо ориентировалась и быстро провела следователя к нужному кабинету. Её не смущал въевшийся запах формалина, оставленный в коридоре каталки, и мрачное ощущение призраков в полутёмных углах. Склонившийся над бумагами судмедэксперт поднялся навстречу женщинам. «Такаев Давид Асланович». Он протянул руку, пришлось ее пожать. «Вас, Елена Павловна, я помню, кулик на совещание представлял. А оперуполномоченный Тимофеева у меня часто. Варвара, положи на место». Пока московский следователь знакомилась с патологоанатомом, лейтенант подняла со стола пластиковый бокс. Сначала Петелиной показалось, что внутри комок толстой матовой ткани, но потом она разглядела на странной ткани много волосков. Это же кожа, кожа мужчины. Петелина невольно отвела глаза, и её взгляд наткнулся на фотографию в рамке на столе. Сюжет не оставлял сомнений: мама и папа ведут цинишку в первый класс. Папа являлся Давид Такаев. "Ваша семья?" спросила она, чтобы снять неловкость. "Красивый мальчик". Но получилось только хуже. Он погиб, и жена тоже. Такая вложила рамку лицом вниз. Автомобильная катастрофа. Я был за рулём, а в нашей машине имелась только одна подушка безопасности для водителя. Лучше бы она не сработала. Извините, смутилась Петелина. С тех пор я за руль не сажусь, добавил Такаев. Давид Асланович приехал к нам из Владикавказа, пояснила Варвара. Вы были хирургом? Был Чёрты как отрезал, ответил Такаев и стиснул авторучку в ладони. После трагедии у меня стала дёргаться рука, нечасто, но неконтролируемо. Чтобы не рисковать жизнью пациентов, я прошёл курсы и сменил профессию. Теперь режу мёртвых. Сказав последнюю фразу, Такаев дёрнул рукой так, словно вместо авторучки он сжимал скальпель. Давно здесь работаете? С прошлой осени. Дома на Кавказе мне всё напоминало о семье. Как только появилась вакансия судебного эксперта, переехала во Владимир. Пелена горе затуманила глаза мужчины. Петиляна представила, как он день за днём корит себя в смерти близких и попыталась его оправдать. На Кавказе опасные дороги. Такая и промолчал. Варвара не отличалась душевным чутьём и ляпнула: "А мне понравилось в горах, серпантин, крутые повороты, люблю опасность". Петиляна укоризненно взглянула на помощницу. Таотреагировала с вызовом. «Опять не так. У Холодова сорвалась, согласна. А тут-то что?» «Я не в институте благородных девиц воспитывалась. И мы не на балете, а в морге!» Судмедэксперт вопросительно взглянул на Петелину. «Холодов? Вы были у врача?» «Простуда», — отмахнулась Елена. Кулик настоял, пришлось подчиниться. «Антон толковый врач. И что случилось?» «Врач-то он может и хороший». Но холодов оправдывает маньяка, намекает, что жертвы сами виноваты. Варвара с ним. Елена поняла, что разговор свернул совершенно не туда, и подняла растопыренную ладонь. Стоп. Извините нас, Давид Асланович, и давайте по делу. Вы хотели сообщить что-то важное? Да, конечно. Такаев включил настольную лампу и указал на пластиковый бокс. Вот, полюбуйтесь. Следователь прищурилась, но не наклонилась к неприятному предмету. И что это? Я обнаружил на отрезанной руке Рожкова биоматериал. Биоматериал не принадлежащий жертве. Теперь Петелина заметила на боксе наклейку с фамилией Рожкова, чиновника, убита в кабриолете. Поясните подробнее. Понимаете, моя главная обязанность установить время и причину смерти. Этим я и занимался. Но после того, как следователь по особо важным делам предположил, что убийство совершает сексуальный маньяк, И нашлось подтверждение этой версии, сперма на отрезанной руке, я решил провести дополнительное обследование тела. В случае с Рожковым на ладони криминалиста ничего не нашли, потому что убийца ее отмыл, прежде чем выбросить. Но если он совершал мастурбацию таким извращенным способом, то следы семенной жидкости могли попасть и выше, на запястье. «Возможно», – согласилась Петелина. Я исследовал микропоры кожи на руке жертвы и обнаружил биоматериал. Теперь его должны исследовать криминалисты. Судмедэксперт передвинул пластиковый бокс к следователю. Вы срезали кожу? поморщилась Елена. Варвара смело подхватила бокс, сунула его в пакет и заверила: Мы отвезём в лабораторию. Мои действия согласованы с Куляком, объяснял Такаев. Соскобов может быть недостаточно. А так у криминалистов стопроцентный материал для исследования. Думаете, это сперма? Не удивлюсь, не удивлюсь. У мужчины в момент оргазма, ну вы сами понимаете. А предыдущие жертвы? Следователь стал выстраивать логическую цепочку. Они же все попадали к вам. Из Владимирской области, да. Но прежде я осматривал тела на предмет внешних повреждений. также микрочастицы под ногтями. Была ли борьба? Ничто не говорило о сексуальном насилии. Версию о маньяке-извращенце выдвинул Кулик, когда возглавил следствие. Сейчас прежние случаи проверить невозможно. Тела отдано родственникам для захоронения. Они же не бомжи, а уважаемые люди, развёл руки Такаев. Петелена задумалась, представила картину преступления и высказала предположение. Следы спермы могли остаться на одежде жертв, на том же рукаве. могли, согласился Такаев. Но вы бы видели ту одежду, она вся в крови, тем более в области Отреза. А одежда сохранилась? Такаев замялся, стал объяснять. Вы поймите, это сейчас, с приходом Кулика, всё делается тщательно. Одежду изымают эксперты. А раньше тела привозили в морг, одежда срезалась, складывалась в пакет, перед похоронами покойников переодевали в новое. А что потом происходило с их прежней одеждой? Личные вещи покойников забирают родственники. Это касается украшений, документов, других ценностей, а одежда в таком состоянии никому не нужна, её сжигают. Как часто это делают? Я точно не знаю, это не в моей компетенции. Хотя, кажется, судмедэксперт поднял указательный палец вверх и прикусил губу. Подождите меня здесь, я кое-что проверю. Такая вышла из кабинета. Варвара подняла перевёрнутую рамку с фотографией, посмотрела на некогда счастливую семью и положила обратно. Она едва не коснулась петелиной, проходя к окну, и как бы ни взначай обронила: "У меня тоже только одна подушка безопасности. Можем пересесть на мою Toyota", предложила Елена. "Больно не тем, кто уходит, а тем, кто остаётся", равнодушно откликнулась Варвара, глядя в окно. Такай вернулся. В его руках был чёрный пакет с наклейкой. Судмедэксперт выглядел смущённым. Я нашёл, один пакет остался. Тут одежда Миронова. Районный чиновник, убит весной, третья жертва Живареза. Вспомнила материалы дела Петелина. Третья или четвёртая, вам виднее. Вот дата, полгода прошло. Такая в продемонстрировал наклейку на пакете. Родственники хотели забрать, я отложил, но они так они пришли, случайно сохранилось. Я заберу, отвезу в лабораторию, пусть посмотрят. Конечно, и бокс не забудьте. На коже точно есть следы, такая в передал пакет следователю, но прежде чем расжать ладонь, заглянул ей в глаза. Хорошо, что нашего маньяка тянет только на чиновников. Это почему? не удержалась от вопроса Елена. Представить не могу, что на моём столе окажется такая, как вы. Петилина выдернула пакет из руки патологоанатома. Если это комплимент, то весьма сомнительный. Обиделась она, но нашла оправдание. Он пережил страшное горе, а я по возрасту, как его жена